Двадцать минут спустя столик занял исходное положение. Более или менее. И все было бы хорошо, да только мы с Вайерманом заходили смехом каждый раз, когда взгляд падал на зонт. Один треугольный сектор порвался, и теперь зонт напоминал пьяного, который пытается оказаться трезвым. Вайерман перенес уцелевший шезлонг к деревянным мосткам и по моему настоянию сел в него. Я же устроился на мостках. Пусть спинки не было, но подняться с них мне было куда проще, не говоря уже о сохранении достоинства. Вайерман предложил сходить в дом, и заменить разлившийся ледяной чай свежим. Но я отказался, согласившись, правда, разделить чай, чудом оставшийся в стакане Уайермана. «Теперь мы, врать, братья по воде», — заметил он, когда мы выпили чай. «Это какой-то индейский ритуал?» — спросил я. «Нет, это из чужака в чужой стране, Роберта Хайнлана. Да будет благословенная его память». Я вдруг подумал, что не видел его читающим, когда он сидел в полосатом шезлонге, но не стал озвучивать эту мысль. Многие не читают на пляже, а чтение при столь ярком свете у них болит голова. Я сочувствую людям, которые мучаются головными болями. Он вновь начал смеяться, закрыл рот двумя руками, как ребенок, но смех прорвал эту дамбу. Хватит, Господи, хватит. Я чувствую, что потянул все мышцы живота. Я тоже. Какое-то время мы молчали. В этот день залива дул свежий, прохладный ветер с ясным привкусом соли. Оторванную ложку донта трепало ветром. Тёмное пятно на песке, пролитый чай, практически высохло. Он всё-таки хохотнул. «Ты видел, как стол пытался убежать? Этот грёбанный стол!» — хохотнул и я. Болело бедро и мышцы живота, но чувствовал я себя достаточно неплохо для человека, который смехом едва не вогнал себя в обморок. «Побег Алабамы!» — вставил я, Уайрман кивнул, всё ещё стирая с лица песок. Grateful Dead, 1979 год, или где-то рядом», — и вновь хохотнул, засмеялся, загоготал. Обхватил руками живот и застонал. «Нет, не могу. Должен остановиться». Но невеста крестного отца. «Господи Иисусе!» и снова расхохотался. «Только не говори, что я так ее назвал», спросил я. Смеяться он перестал, но улыбка осталась на лице. Я не собирался мучача. Но эта шляпа, не так ли? Большая соломенная шляпа, которую она носит. Как Марлон Брандо в саду, когда играет с маленьким мальчиком. На сегодня мы вроде бы насмеялись. Но я кивнул, и мы вновь загоготали. «Если мы заржем, когда я буду вас знакомить?» — сказал он. Мы заржали от одной мысли, что заржем. «Будем говорить, что вспомнили, как я сломал шезлонг. Хорошо? Хорошо. Правильно ли я понял, что она и не имеет отношение к мафии? Ты действительно ничего не знаешь?» «Абсолютно». Он указал на виллу. «Розовая громада в такого расстояния казалась совсем маленькой. Похоже, дорога домой будет долгой». «Кому по-твоему принадлежит вилла, в которой ты живешь, Амиго?» «Я понимаю, ты платишь риэлтору или компании». «Дома для отдыха?» «Но на чем банковском счету?» «В конце концов, сядут твои денежки». «Готов предположить, что на банковском, на банковском счету миссис Элизабет». «Правильно, мисс Элизабет Истлейк. Учитывая возраст дамы, а ей 85, ты мог бы назвать ее старой мисс». Он вновь рассмеялся, покачал головой. «Пора бы это прекратить, но, откровенно говоря, давно уже у меня не было повода так поржать». «У меня тоже». Я посмотрел, он посмотрел на меня, безрукого заштопанного. с одного бока и кивнул, потом какое-то время мы разглядывали залив и я знал, что люди приезжают во Флориду, когда становятся старыми и больными, потому что здесь тепло, и чуть ли не круглый год, но кроме того, свою лепту вносит и мексиканский залив. Целебным является даже взгляд на эту залитую солнцем спокойную водную гладь. Словно громадина, не так ли? Я про залив. Достаточно большой, чтобы бросать от него много чего и наблюдать, как оно исчезает. Наконец, Вайерман продолжил. И кому, по-твоему, принадлежат дома между твоей виллой и этой гасиендой? Через плечо он указал на белые стены, оранжевую крышу. На всех местных картах она обозначена как гнездо цапли. Но я называю ее «Эль Паласио де Ассисон». Тоже миссис Лейк? Ты правильно сложил 2 и 2. А почему ты называешь гасиенду двором убийц? Когда я думаю на английском, это убежище бандита. На лице у Армана мелькнула виноватая улыбка. Потому что выглядит Гассиенда как то место, где главный плохиш из вестерна Сэм Пекипа повесил бы свою шляпу. В любом случае у нас есть шесть красивых домов между гнездом Цапли и Салмон-Поинт, которые я называю «Розовой громадой», — вставил я, когда думаю на английском. Вайерман кивнул. «Эль Сабо Гранда». Хорошее название, мне нравится. Ты пробудешь здесь э, как долго? Я снял Виллу на год, но, честно говоря, не знаю. Жары не боюсь, хотя, как я понимаю, это время называют плохим сезоном. Но нужно помнить о ураганах. Да, здесь мы все помним о ураганах, особенно после Чарли и Катрины. Но, но дома между Гнездом Цапли и Салман-Пойнт опустеют задолго до сезона ураганов, как и весь Димаки. Между прочим, это место следовало бы назвать Ислейк-Айлендом. Ты хочешь сказать, что он принадлежит ей? Они приносят ежегодный доход, в котором она особо и не нуждается, потому что отец оставил ей и другим своим детям муча «И сколько ее братьев и сестер все еще?» «Ни одного», — ответил Варман. «Это дочь крестного отца. Последняя». Он фрыкнул, покачал головой. «Мне нужно прекратить так ее называть», — кажется, обращался он к самому себе. «Как скажешь, но меня удивляет, почему мне освоена оставшаяся часть острова». Учитывая непрекращающийся строительный бум во Флориде, мне это показалось безумием с того самого дня, как я впервые переехал мост. Ты говоришь, как профессионал. Кем ты был в прошлой жизни, Эдгар? Брал подряд на строительство. Но эти дни миновали. Я мог бы уйти от прямого ответа, недостаточно хорошо зная своего нового знакомого, чтобы откровенчить. Но нельзя же мы так долго хохотали. Да. И кого, и кто ты в этой жизни? Я вздохнул, свернулся, посмотрел на залив, в который можно бросить все печали и наблюдать, как они исчезают, не оставляя следа.